«Как всем известно, благородной стации, в теле человека существует четыре основные жидкости, которые должны находиться во взаимном равновесии», — с важностью заговорил чванливый медик. «Кровь, желчь, лимфа». «И флегма», — завершил сенатор. «Флегма — понятие, существовавшее в античной медицине». Может быть, тебе показался странным мой вопрос, но я хочу услышать точный ответ, а не лекцию по анатомии. Хрисипу не удалось скрыть недовольство. Этот аристократ в тоге с Латиклавией, очевидно, воображает, будто разбирается в медицине. Вот бы ответить ему как следует, показать, что он ничего не понимает... Но сенатор поверенный Цезаре, и именно Цезарь оплачивал его, Хрисипа, счета. «Я осмотрел труп», — начал Хрисип, стараясь успокоиться. «Мне не хотелось бы огорчать тебя, но я не нашел ничего особенного, кроме крохотной ранки на шее и ссадин на руках, которые Хелидон мог получить при падении». Может быть, какая-нибудь инородная жидкость проникла в его тело, нарушив равновесие. «Говори яснее», — с нетерпением потребовал Аврелий. «Намекаешь на яд?» «Это лишь умозаключение», — проговорил врач, словно защищаясь, за неимением никаких других следов. «Короче, не знаешь», — вспылил Патриций. «Не знаю». — холодно ответил Хрисип и замолчал. Сенатор поразмыслил. Императорская школа гладиаторов располагала лучшими врачами, и все же не всегда следует доверять им, напротив. «Хрисип, сколько мне лет, по-твоему?» — неожиданно спросил он. Грек скривил губы, подошел к Аврелию и, оттянув ему века, осмотрел глаз. «Неупорядоченный образ жизни, обилие вина, жирная пища, масса женщин, множество дурных привычек», — диагностировал он опытным глазом. «Все, однако, компенсируется железным здоровьем и постоянными физическими упражнениями». «Около сорока», — сказал бы я. «Хотя ты и стараешься выглядеть моложе», — заключил он. «Пожалуй, удалось бы, если бы...» поосторожнее обращался с печенью. Патриций что-то пробурчал, явно недовольный тем, что его возраст столь очевиден. Хрисип знает свое дело, можно не сомневаться. Выходит, если заносчивый грек не лгал, речь шла о яде, и все же Хелидон в начале боя с квадратом находился в отличной форме. Как же мог яд вызвать такое моментальное действие и столь нужный момент, причем явно спустя несколько часов после приема? Все еще обдумывая эту загадку, Публиявриль вернулся к своей свите, ожидавшей во дворе. «Начинаем расследование немедленно», — объявил он. «До обеда еще есть время». «А у Фиди приготовил для нас какие-то особые кушания», — сообщил Сервилий, любитель поесть. — Напрасно. — Я хочу разделить обед с гладиаторами, — разочаровал его Аврелий. — Чтобы узнать характер человека, нет ничего лучше, чем посмотреть, как он ест, — уточнил он. — Боги, накормите меня! — простонал Тит, хватаясь за желудок. «Спасите — Спасите! Ни для кого не было секретом, что диета гладиаторов, хоть и питательная, вкус отнюдь не услаждала. Ланиста будет огорчен хозяин, если не окажешь честь его угощению, вмешался Кастер. Позволю себе дать совет. Пусть хотя бы сервили воспользуются его приглашением, зато тебе в обеденном зале будет спокойнее. Сможешь свободно изучать психологию мирмелонов. Гладиаторы в гальском вооружении с изображением рыбки на шлеме. Сервилий взволнованно и благодарно посмотрел на Кастера. «Сегодня же вечером Александрийца ожидает новая туника», — подумал Аврелий, располагаясь в небольшой комнате, которую Ауфиди тотчас предоставил в его распоряжение для разговора с ретиариями. Из всех атлетов ретиарии, несомненно, лучше всех знали жертву. И можно было даже допустить, что они дружили с Хелидоном — потому что никогда не сражались с ним, а дружба с теми, с кем предстояло биться насмерть, была, разумеется, исключена».